Глава двенадцатая. Или о том, почему опасно ходить в гости и приглашать к себе. Часть вторая. Я чуть ли не головой вниз нырнул в подвал, лишь в последний момент успев ухватить горе призывника за ногу и стащить следом. А сверху несколько раз оглушительно громыхнуло так, что весь дом тряхнуло, а на меня посыпались грязь и пыль с потолка. Похоже, сработали подарки, разбившие окна. «Это за моим луночеком!» — всполошилась старушка, бережно прижимая обрюскшую голову с козлиными наметками бороды к коленям. «Нет, не переживайте. Это, скорее всего, ко мне!» — я постарался улыбнуться успокаивающе, но получилось не очень, ибо я сам смутно понимал ситуацию, из-за чего действовал по привычной схеме и мысленно шепнул Бруту, «Проверь обстановку, и кто это решил нас проведать». Мой компаньон нехотя кивнул и выбежал в обстреливаемое помещение. Дальше сотни метров от меня Брут отойти не может. Распадается дымка и появляется рядом со мной. Но для базовой разведки это неплохо. Я же решил отвлечь обывательницу. — Вы, и лучше расскажите, как же до такого дошло с вашим внуком? — Сама виновата. Ахламона неблагодарного вырастила. Весь в отца, — в сердцах запричитала бабка. Я его приютила. Я его уму-разуму учила. А ему ничего, кроме его проклятущих игрушек, и не надо. Только и знает, как в компуктере сидеть. Школу едва закончил. Но я его и захотела в армию отправить. Пусть жизнь узнает. А он в интернетах своих нашел, как людей в себя влюблять. И даже из армии только игрушки получить хотел. — Ну а вы? — заинтересовался я. — С такой силой и бабку в подвал загонять? Он же мог из нее чуть ли не личную служанку сделать. Она же его должна была восславлять в первую очередь. — А что я? Народичи его противоестественное извращение не действовало. Вот он меня и загнал в подвал. Я ему, видите ли, играть мешала. Да, переоценил я парня с планами захвата мира. — Обычный игроман... Сильно поехавший. Все ради игры, как ради дозы. И никаких мыслей о последствиях. Хотя я мог понять его цель. Спокойствие и счастье в мирах игр, которые он мог контролировать. Вера в ложь, способную защитить его иллюзорный замок. Одновременно я проверял свой арсенал. Все тот же револьвер дорос и патронов в кармане. Хотя банки с оленями, которыми забит подвал и которыми все это время старушка питалась, тоже могли пригодиться. Но я не успел обдумать это, когда неслась мысль Брута. — Это маргинал Алексей с дружками. Они тебя отследили. В подтверждение пришел визуальный образ. Несколько тонированных черных машин в ряд, за которыми прячутся люди с автоматами. Но узнать полукиборга, полурунического мага, что металлической рукой без труда держал станковый пулемет — окутанный какой то аурой удавалось без труда они отстрелялись сейчас пойдут дом штурмовать брут белой молнии метнулся по комнатам и через десять секунд я знал что враг заходит с трех сторон через дверь вернее через сене, из двух взаимно противоположных сторон через окна стена в жилой комнате с компьютером и печью была глухая хотя сама спаленка проходная выходы и из кухни, и из большой комнаты. Одно окно выходило на улицу, где стояли машины, в том числе и моя. Еще одно окно, кухонное, смотрело на задний двор, где проходила тропка, ведущая к огороду. Именно оно и являлось моей целью. Первым делом попробовал вырубить бандитов с помощью наручей и удаленного управления, безрезультатно. Стоило помнить, у кого я брал данный софт, и что они смогут защититься. А, возможно, по нему и отследили. Но все оказалось значительно хуже. Сигнал моего наруча заблокировали полностью. Я не мог выйти в сеть или с кем-то связаться. «Не высовывайтесь, мои люди скоро прибудут, они помогут. А я отвлеку злодеев на себя», — предупредил я старушку и пополз из подвала. «Пора поиграть в комнатного спецназовца». По правилам супергероев я сейчас должен в одиночку завалить почти десяток боевиков, обвешаться их оружием и пойти крошить оставшихся на улице. Ага, сейчас. Три раза. Мой план — выжить и выбраться, желательно не попавшись противникам на глаза. Жаль только стоило моей голове появиться из люка в полу, как стало очевидно. Все пошло через одно место. Двери, синие в прихожую, неспешно открывалась внутрь. Ее открывали стволом автомата, сканируя потенциально опасную территорию обстрела. Я был еще вне зоны видимости, да и значительно ниже. Посему нагло ударил в приоткрытую дверь. Стол врезался в косяк и резко скрылся за дверью. Прихожую через преграду исполосовало сразу несколько очередей, прошедших значительно выше моей головы. Лишь щепки полетели. Это заставило остальных нападавших замедлиться. Те, кто лез со стороны дороги в комнату, где мы с Дмитрием пили чай, вжались в стены и водили стволами по сторонам. Двое, что подбирались к окну кухни, заняли позицию по его краям, лишь мельком заглядывая в мое разгромленное помещение. На мое устранение не пожалели народа. Даже льстит. Брут, разделяем и властвуем. Калейдоскоп, как во сне, бросил я. При этом отломал кусок подгнившей ступеньки и, не высовываясь, заклинил дверь в сене. Мой компаньон начал действовать мгновенно. Парочка, уже влезшая в кухню, дернулась в сторону прохода в спальню. Они должны были увидеть там меня, краем глаза. Стрелять они не стали, зато, цепляясь за автоматы как за деревяшку, во время шторма, крадучись и постоянно осматриваясь, вошли в комнату. А следом задергались боевики в большой комнате, выглядывая из-за косяка. Я видел, как они тоже нацелились на спаленку. Однако в этот раз Брут порадовал их не только иллюзией, но и жахнул цветовым молотом, а следом и звуковой бомбой. Полуослепленный и оглушенный противник не выдержал и открыл стрельбу в проход, где видел меня. С обратной стороны ответили, пусть развлекаются. Пока противники перестреливались, я рывком выбрался и буквально в три прыжка добрался до свободного окна на задний двор и выпрыгнул в него одним движением, чуть не поскользнувшись на стекле в разгромленной кухоньке. «Стоять! Не двигаться!» — заорал чуть срывающийся голос, стоило мне лишь приподняться над влажной, жирной и головокружительно пахнущей землей. Я медленно повернул голову и увидел растерянного паренька с двустволкой, которого оставили караулить окно. Руки у суплика дрожали, а на правую кисть выходил фрагмент татуировки. «Слышь, как затихает стрельба!» — вкрадчиво уточнил я. Дождавшись кивка, продолжил. «А они меня еще даже не видели. Почти десяток человек на меня одного. Неужели ты хочешь, чтобы я начал действовать против тебя?» И я улыбнулся. Парень взглотнул, посмотрел на меня, на обрез в своих руках. Опять на спокойно выпрямляющегося меня, на Брута, который выпрыгнул из окна мне на плечо и начал меланхолично вылизывать кровавые разводы на шкурке, Мальчишка икнул, бросил оружие и побежал. — Тебе бы тоже стоило бежать, — заметил Брут, и иллюзия крови пропала с его шорстки. Внутри почти разобрались, и в подтверждение я услышал, как вылетела дверь из синей в прихожую, и крики ярости вышли на новый уровень и я побежал. Иммунитет против свинца у меня отсутствовал. Ввиду этого я постарался скрыться за ближайшим сараем и пройти в тени. А потом, если повезет, то спрятаться и отсидеться. Автоматная очередь, пробившая забор в паре метров от меня, тонко намекнула. Нужно шевелить конечностями. — Брут, срочно невидимость! — взмолился я на бегу, чуть не откусив язык. «А может, для начала вырубишь наруч Скучая и чуть ли не зевая, буркнул Брут. «А то какой толк от моего прикрытия, если тебя вычисляют по сигналу? Твое счастье, что в доме от тебя такой резвости не ожидали». Пока Брут наровыучительно выносил мне мозг, пальцы выбили на ходу сложную комбинацию на экране наруча и активировали программу, только вчера скачанную у одержимого уфолога. Наруч тихо умер, когда новая очередь пробила забор у меня над головой. Вот сейчас я пожалел, что у меня нет вывода системы на зрительный нерв. Мини-карта, уточненная через дроны и отслеживающая наручи противника, мне бы сейчас не помешала. Но будем работать по старинке. Уши и глаза такие же верные союзники мне, как армия с флотом в нашей стране. «Брут, молю, скорее!» Взвыл я, замечая, как вслед за мной выбегают люди маргинала. «Ну что ты так нервничаешь?» Играя на моих натянутых нервах, неспешно возмутился Брут и хихикнул, после чего не приминул добавить. «Сейчас я их отвлеку. Но для качественной иллюзии мне придется прогуляться. Значит, времени у тебя пока между нами сотни метров не наберется. На тебе будет невидимость. Однако будешь буйствовать, она слетит раньше. И учти» ты мне все больше веры должен. Бруд запрыгнул мне на макушку, махнул хвостом, словно призывая преследователей, и распластался в рывке. И тут я увидел, как моя точная копия продолжила движение по моему старому маршруту вдоль забора, петляя и сгибаясь как можно ниже. Чтобы не остаться на линии огня между иллюзией и преследователями, я рванул под углом в 90 градусов по грязи огородов. Как раз вовремя. Очередные выстрелы были прицельными и направлены уже на мою иллюзорную копию. Она пропахала землю опасно близко. «Отлично! У меня чуть меньше половины минуты форы!» Глаза уже зафиксировали в памяти грязное серое поле, огород, заросшее всякими сельхозкультурами мне по колено. Теперь я судорожно всматривался в прогал между домами, идущими следующим рядом за огородами». «Жаль только они за забором. Если я правильно помнил, там имеется дорога, параллельная той, по которой я прибыл. Если подняться по ней к магистрали, то можно попасть уже в плотно населенные районы, а главное — к банку, где я сумею укрыться. Нужно максимально удалиться от оплота бандитов, их машин. Всего каких-то три 4 сотни метров». «О том, какая то мелочь?» Намекнули еще о несколько автоматных очередей, улетевших в сторону Брута, который на ходу показывал неприличные знаки бандитам. Я все равно вжал черепушку в плечи до такой степени, что жалобно захрустили позвонки, но ни на миг не замедлился. Патроны враг экономил, бил короткими очередями, но я все равно слышал, как пули свистели, словно птицы в раннюю весеннюю пору. К счастью, бандиты стреляют не в мою сторону пока». «Сергей, хорошо бежишь. Красиво!» — раздался чуть искаженный динамиком голос Алексея. Вещающий дрон завис над огородами и грохотал. «Но если остановишься, то всем будет спокойнее». «Это интересно. на ходу рявкнул Брут в моем образе. «Полагаю, я должен радоваться, что ты не стал меня ждать у Семеновича? Иначе бы там был бы жуткий разгром?» «Да». Тогда твою любимую пивнушку пришлось бы закрывать. А теперь сдавайся, и я обещаю тебе жизнь». До забора в соседние доры оставался считанный десяток метров. Я бросил короткий взгляд назад, преследователей четверо, двое с банальными стволами, неужели все оставшиеся в атакующей группе. Но что хуже, бандиты вспомнили о своих талантах, дарованных художником Финтом — и не постеснялись вложить в них веру. Один оказался скучен до неприличия, по земле серой тенью из рощерков заскользил волк. Но имелся плюс — это не мешало бандиту держать в руках автомат и стрелять. Еще один криминальный элемент оказался оригинальнее и бежал с призванным оружием. По виду что-то стимпанковское с частичным протезированием руки. Видны шестерни и работающие поршни прямое воздействие мне тоже не страшно но вот если он им может пользоваться нестандартно это станет проблемой самые большие опасения вызывал еще один преследователь без оружия по виду главарь боевиков его лицо напоминало череп а оголенные руки и сохшие кости я буквально спиной чувствовал как вокруг него сгущается поле веры щедрое предложение оставить мне жизнь с чего вдруг С одышкой выплюнул Брут. «Быстро схватить тебя не получилось, и теперь придется потратить кучу веры, чтобы взять. Отратиться, тратиться, сам понимаешь, не хочется», протянул мой бывший информатор. «Я не о том. С чего мне тебе верить?» В миг этого вопроса на иллюзию Брута прыгнул призванный волк-татуировка. «Мне бы чернильный зверь причинить вреда не смог, даже теоретически». А вот иллюзия Брута — волк повалил ее и развоплотил одним ударом лапы. Зато белая ласка стрелой вырвалась из дымки иллюзии и вцепилась в глотку призванному волку. Я это прекрасно видел, поскольку именно в этот момент выседал на заборе, который отделял меня от безопасного двора. И именно по той же причине я встретился взглядом с бандитом, обладающим стимпанковской рукой — Он как раз зарядил свою пушку, чтобы добить поваленного меня, точнее, мою иллюзию. И теперь, после исчезновения цели, он судорожно осматривался, пока мы не встретились взглядом. Я качнулся, свалился за забор и судорожно поспешил прочь. Хлипкую преграду у меня за спиной буквально разметала в щепки, а меня подбросило. Я пролетел с метра, прокатился еще пять. Это выстрелил бандит с стимпанковской рукой. Я, мотая головой, попытался подняться, путаясь в конечностях, и сумел встать хотя бы на четвереньки только через долгие десяток секунд. Выигранная брутом фора утекала стремительно. Враг выстрелил снова, и снова не в меня. Почти сотни метров дистанции не давала прицелиться на ходу. Да и я с иммунитетом против воплощения веры проигнорировал бы заряд. В этот раз я мутным взглядом успел заметить, как из раструба стимпанковского ствола вырвалось переплетение воздушных потоков и электрических разрядов, и как данная смесь ударилась в угол дома, рядом с которым я оказался, новенького кирпичного дома, очень надеюсь, что там никого нет. Осколки камня и черепицу крыши разметала фейерверком, а по мне вновь прошлась шрапнель обломков». Я не упал, хоть и покачнулся. При этом в ушах зазвенело, а по лбу и по лицу потекло что-то теплое и влажное. «Красивый ход!» «Брут, Сергей, с вами весело!» До невозможности четко я слышал слова маргинала. «А верить мне можно, поскольку ты нужен не художнику Финту, а кое-кому еще!» «Даже так!» Я, честно говоря, удивился и закашлялся. «Ты там в порядке?» Обеспокоился мой собеседник. «Шикарно!» «Цветочки вот нюхаю!» Я отлепил от щеки прилипший цветок и отбросил. «И кому же меня хочет перепродать твой пахан?» «Если бы не усиление организма и ускоренная регенерация, я бы и остался тут лежать». Но сейчас все ж поднялся на морально-волевых и на вредности. Револьвер в руках трясло, словно его прикрепили к лопасти мельницы, да и полевое облако не помогало. Я не мог прицелиться, но все равно выстрелил в преследователей, пока набирал скорость. Бандиты чуть дернулись и присели. Это сбило прицельную очередь, которая должна была меня добить. Но враг вскинул пепельный щит. Кто-то еще активировал татуировку. А затем стимпанк-рука выстрелила вновь. Но теперь я был готов. Именно в этот момент забежал за угол дома и двигался дальше, петляя, только уже не по своей воле. А выстрел попал в стену уже потрепанного дома, и та не выдержала, стала рушиться, тем самым перекрывая проход за мной обломками, хотя бы на время. Становилось очевидно, бегством я не спасусь. Значит, требовалось переходить в контратаку, но я не мог даже толком перезарядить револьвер. Глаза слезились, и изображение двоилось» однако даже это не помешало мне увидеть шанс. Буквально в паре домов в нужном мне направлении стоял скутер с ключами в замке зажигания, а в дом стучал, чуть пританцовывая и чему-то подпевая парень в цветастой форме одного из известных доставщиков. Мою удачу сегодня явно лихорадила, иначе как объяснить, что меня бросает из крайности в крайность? Хотя меня и шатало, но на транспорт я запрыгнул уверенно. Стало стыдно, что я так нагло гоняю скутер. Всего на миг. Будь необходимость, я бы и владельцы выкинул из седла. А если мне удастся спастись, то доставщик найдет свой транспорт в издательстве. В несколько движений я завел мотороллер, и, чувствуя, как уютно мурчит двигатель, выжил полный ход под шелест шин. «Нас не догонят!» Залихватский проорал я, пытаясь не вывалиться на ходу. «Твою суть!» — на плече вновь сформировался оскаленный и растрепанный образ Брута. «Этот волк меня знатно потрепал. Ты мне все больше должен!» «Не нуди! Давай новую невидимость!» — просипел я в ответ. «Не наглей!» — взвился в возмущении Брут. «Я хоть и бестелесный, но тоже устаю!» Кроме того, иллюзию движущегося транспорта мы не тренировали. Нас раскроют за секунду. На разбитом асфальте трясло, и я мог только надеяться, что позвоночник не сыплется в трусы. Десяток секунд спустя из-за угла дома появились бандиты и сразу начали стрелять. «Все для артефактора», — параллельно нашептывал мне в сознание маргинал. «Он выставил в Даркнете открытый заказ на тебя». «Обещал тому, кто доставит тебя и настоятеля храма последней книги, желание от джина». «Понятно. Нужен все же не я, а флешка с книгой. В этом есть своя логика. За ней еще вчера охотились. А я, приставив к настоятелю охрану, про охрану флешки даже не подумал. Сам виноват». «И вы соблазнились подобным бредом?» «Попытался я засмеяться, но вышло скомкано». Если честно, я испугался, ибо о Джини узнавало все больше народу. Вера в него становилась все глобальнее, и его воскрешение стоило бояться все сильнее. «Джин – фигня! Художник хочет голову артефактора Пьеро, он хочет отомстить за похищенные силы. А это самый быстрый способ до него добраться. Подумай, не мы, так люди-геймеры или кто-то из одиночек придет за тобой». — А мы тебя в сохранности доставим на сделку. У тебя даже будет шанс свалить после смерти артефактора. — Извини, но я, пожалуй, пас. Увидимся позже. Хотел как финальный аккорд сбить вещавший дрон, тот маячил невысоко, дальше по курсу, в наглую ведя съемку моего бегства. Однако резко стал не до того. Новая очередь прошла рядом, но снова мимо. Надо бы людям художника потренироваться в стрельбе, или может действительно живьем взять хотят. Как бы то ни было, меня и без этого потряхивало и чуть не выбрасывало из -за руля. После контузии сложно усидеть, не говоря о переполнявшем меня адреналине. Но зато враг оставался все дальше, и это давало надежду. Из смежных дворов послышались крики и шум. В первые мгновения я не обратил внимания. Местные жители прячутся по домам и баррикадируются. Это нормально. Куда хуже, если бы кто-то полез любопытствовать или геройствовать. Наилучший вариант, если кто-то вызовет полицию или я наткнусь на патрулю банка. Мои мысли прервал усиливающийся шум. Из дворов стали выбегать животные. Двое псов, породы, кабы, сдох. Вернее, уже сдох. Это оказались трупы, заляпанные грязью, прогнившие и частично обглоданные червями. С другого подворья под крики ужаса хозяина вырвался хряк без одной ноги и с распоротым брюхом, парящий и еще капающий кровью. И как апофеоз, неся забор через дюжину дворов впереди, выбежала корова, худая, как мечта булемички, лишь живот вздулся, того и лопнет. Мертвецам смерть не мешала. Некромант из бандитов вел их и давал веру. И они пошли на нас. Все, кроме коровы. Она была то ли слишком далеко, то ли так и задумывалась. Но ее туша перекрыла проход по дороге. Я выхватил револьвер и начал палить в самую большую и самую опасную цель. Корову-дистрофичку прямо по курсу. Даже на тех жалких двух-трех десятках километрах час, с которыми я ехал. Если врежусь в тушу, мне будет не до продолжения погони. Я целился в голову коровы. Без центра управления использовать труп невозможно. Вы когда-нибудь стреляли на ходу? Скажем так, бандиты оказались еще весьма неплохими стрелками. Они хотя бы били в мою сторону. Отдача и тряска унесли все выстрелы в астрал. Лишь один попал в тело. Трехногой свиньи. «Нужно было раньше отказаться тебе помогать, раз ты так весело воюешь!» С восхищением смеялся Брут у меня на макушке. «Шоу должно продолжаться!» Но я, как-никак, и редактор Веры. Уважаемые слушатели, я выпутывался и не из таких ситуаций, и теперь вновь увидел возможность. В метре над коровой, словно издеваясь, парил тот самый дрон, с которого ранее вещал Маргинал и снимал мое бегство. Следующий финт был на уровне лучших каскадеров. За десяток метров до коровы я скинул скорость до такой степени, чтобы соскочить с мотороллера и побежать с ним наравне. Затем пустил транспорт вперед, буквально чувствуя хищный взгляд в спину некроконструктов. А псы даже щелкали челюстями в опасной близости. А затем мотороллер врезался во флегматичную корову. Удар оказался достаточно сильным, чтобы вздутое брюхо лопнуло, и склизкие потроха вывалились. Вблизи от вида распотрошенные коровы мне захотелось блевать гораздо больше, чем до этого. Запах просто выбивал разум. Да и ползающие по телу опарыши и дыры в шкуре, развивающиеся на ветру потроха и шлейфы слизи — это не то, что мне хотелось бы сегодня увидеть. Я старался не присматриваться и лишь обрадовался, когда мотороллер завяз во всей этой Нини, а затем одним прыжком запрыгнул на его заднюю часть, вторым перескочил на спину коровы, которая стала неспешно поворачивать вслед мне голову, под ногой что-то затрещало, третьим и финальным прыжком я запрыгнул на дрона, которого приметил ранее. Периферийным зрением я заметил, как псы и свинья врезались в общую кучу плоти, а дрон, перекошенный моим наскоком, полетел по кривой, быстро снижаясь. Я все же не в его весовой категории. «Ой, не могу! Рыцарь на скакуне! Великий победитель некрокоров! Ковбой доморощенный!» — похохатывался брут на мои попытки выжить, ну а я скрипел зубами. Вокруг проплыли старенькие панельные пятиэтажки с открытыми дворами, я же пытался рулить дроном, получалось не очень. Кроме того, механическая погонь от перегрузки и просто из вредности пищала и мигала огнями на все лады, надежды спрятаться в переулках не малейшей. И совершенно неудивительно, что мой финт не понравился преследователям. Они находились почти в двух сотнях метров, когда бандит с пушкой рукой выстрелил по этой переливающейся мишени. К счастью, в меня он попасть не мог, а вот в разделявшую нас баррикаду из плоти и механизмов вполне. Скажем так, град из щебенки асфальта, металлических фрагментов и кусков плоти разной степени гнилости — Это удовольствие значительно ниже среднего. Взрывной волной и осколками меня сбросило с дрона и с размахом приложило о землю. Ауч! Нет, даже так. Ауч!» Перед глазами пошли круги, но стоило повернуть голову, как я увидел, что почти добрался до магистральной трассы и простора. Уже виднялись массивные башенки банка. Я, скрипя зубами, стал подниматься, не совсем чувствуя наличие некоторых частей тела. Хорошо меня приложило. И тут с трассы на дорогу, в той которой я все время двигался, вывернули две массивные черные машины. Если меня не подводит склероз, то именно их я видел через узор брута в начале охоты на меня любимого. И я не удивился, когда за полсотни метров они встали поперек дороги, перегородив мне путь. Возникла мысль повернуть в один из дворов на то, что это плохая идея, намекали полдюжно людей с автоматами, которые заняли место за машинами. И тут между машинами показался и сам маргинал, приветственно разведя руки. «Хорошая погоня, красивая!» «Но пора заканчивать», — улыбнулся мой двуличный информатор. «Сдавайся, Сергей, мы больше не будем тебя жалеть». «Брут, может, ты уже поможешь?» — осторожно прошептал я. — Магическая способность, заправленная тобой вчера мимолетной верой, была бы сейчас очень кстати. А то ведь в плену меня могут и убить. — Дай подумать. Брут и в самом деле задумался. А через пяток секунд выдал ехидно. — Пожалуй, нет. Тем более то, во что я вложился, тебе сейчас мало поможет. — Ну и сволочь же ты, Брут. — Стараюсь. — Почти промурчал мой напарник. — А тебе забочь. Расслабился совсем почувствовал себя бессмертным. «Вот пропаду я, и кто тебя вытаскивать будет?» Ответить, что от такой занозы хрен избавишься, я не успел. Меня скрутили, не поленившийся бругает за тошнотворную вонь и за ошметки слизи, которыми якобы испачкаю салон. Спасибо некрокоровки Десяток секунд спустя с мешком на голове меня закинули в одну из машин. А где-то в отдалении послышались звуки полицейских сирен.